Все это — выдумки. Поезд шел по Мбакским ущельям всю ночь. Ущелье казалось нагромождением плотной темноты. Но время от времени эта темнота просвечивалась десятками огней, становилась легкой, невесомой, и свет фонарей освещал с изнанки сотни листьев самых разных форм. Я не спал. Я окончательно решил остаться в Тифлисе. Мне казалось невозможным жить вдалеке от Марии. Я был готов на все, пусть она ни разу не взглянет на меня, но может быть я вдруг услышу утром, днем или вечером ее отдаленный голос. Пусть одно и то же небо простирается над нами, и вот это облако, похожее на голову рыцаря в будет одинаково видно и ей, и мне. В Тифлис поезд пришел среди дня, в самое тяжелое время, когда жара превращает в серый цвет все краски и грязнит воздух. Я очень волновался когда ехал на извозчике к Зданевичам. У меня в ногах на пролетке лежала мраморная плита неслыханной красоты. Переулок, где жили Зданевичи, был пуст, расплавлен солнцем. Окна в их квартире были закрыты. Когда я позвонил, у дверей мне долго не открывали. Это почему-то испугало меня. Извозчик втащил на площадку мраморную плиту, сказал, «Кому привез этот памятник, бабушке или дедушке? Дорогой подарок к отцу? Я позвонил снова. Из-за двери Валентина Кирилловна спросила «Кто?». Я назвал себя. «А я вас сегодня не ждала», — сказала она, открывая дверь. В темной передней мутно горела электрическая лампочка, и в ее свете смотрел на меня со стены встревоженный испуганный жираф, будто хотел предупредить меня о какой-то беде. Во всех комнатах было темно. Валентина Кирилловна меня сегодня не ждала. Это я понимал прекрасно. «Но где Мария? Ждала ли она меня сегодня? Почему в квартире темно и никого нет?» «Что случилось?» — спросил я. «Ничего не случилось», — ответила Валентина Кирилловна. И мне показалось, что она усмехнулась. «Просто никого нет дома. Мария уехала на два месяца в Боржом. Врачи предписали ей лечение в Боржоме. А что это за надгробный памятник?» «Это прекрасная вещь», — ответил я. Ей пятьсот лет, не меньше. Пусть извозчик отнесет ее на террасу, а то тут все будут о нее спотыкаться, — сказала Валентина Кирилловна и, повернувшись, пошла к себе. На пороге она обернулась и сказала, «Тем более, что это все ваши выдумки». Я вошел в свою комнату и почувствовал, что пока меня не было в Тифлисе комната, умерла. Я осмотрел стол. Я был почему-то уверен, что увижу на нем хотя бы Самую маленькую записку от Марии, но записки не было. За окном знакомый медоточивый тенор запел о лилиях и думеи. Я взглянул на часы. Было половина первого, самый слепой и знойный перевал дня. «Идиот!» — громко сказал я о медоточивом певце. Мне захотелось заплакать, но я сдержался из последних сил. Потом эти невыплаканные слезы легли на меня такой тяжестью, будто вся гора Давида навалилась мне на грудь и дает дышать только в одну сотую дыхание. Я вышел. Зной обливал меня, как горячий чай. Но я от него не прятался и шел по солнечной стороне улицы. Я прошел по Верийскому дрожащему мосту над Курой, зашел в гудок, сказал, что завтра уезжаю на север, попросил меня ни о чем не расспрашивать и вышел. Я пошел в сад Муштаид и долго сидел в тени на скамейке, потом сел прямо на землю. Она была холодная в тени. Я набирал эту холодную землю в ладонь и прикладывал колбу. лбу. Мне хотелось стонать от резкой до боли совершенно ясной мысли, которая до этого дня еще никогда не приходила мне в голову, стонать от сознания своего полного, невыдуманного, а действительного и потому отвратительного одиночества, от сознания, что я... Не нужен никому, ни Марии, ни так называемым друзьям, ни самому себе. Спазма, как всегда, стиснула мне горло. Ну а мама? А Галя? Только они могли меня простить. Если бы было можно, то я позвал бы маму, попросил у нее помощи и защиты. И, может быть, я и вправду крикнул что-нибудь, потому что ко мне подошел бородатый человек с огромной медной бляхой на груди, должно быть, сторож, и сказал... И больной, уходи отсюда. Тут дети гуляют, играют. И я ушел. Теперь я точно знал, что нужно делать: ехать в Киев, только в Киев к маме и Гали, и только это сможет успокоить меня. Только это. Да откуда я взял, откуда выдумал, что связан с Марией каким-то общим волнением и общей тревогой? Чепуха. Да я был связан, но она, может быть, даже не подозревала об этом. Это все выдумки. Не более, как мои выдумки. Пусть будет так. Тифлийский вокзал находился невдалеке от Муштаида. Я пошел на вокзал, взял билет на местный поезд до Боржома и уехал. Я ничего не видел за окнами и заметил только, что поезд идет необыкновенно быстро, так быстро, что трудно было усидеть на деревянной скользкой скамье. В Боржоми я вышел, тут же взял билет на обратный поезд и к вечеру вернулся в Тифлис. Кроме вокзальной площади, я ничего в Боржоми не видел. Открыла мне Валентина Кирилловна. «Вы сегодня что-нибудь ели?» — спросила она. «Да, спасибо. Я завтра уезжаю в Россию. Утром я зайду отдать долг и попрощаться». Я быстро вошел в свою комнату и закрыл изнутри дверь на ключ. Слощавый идиот опять пел свой романс о белом венчике лилий. Со стены смотрел испуганный и тревожно жираф, и мне казалось, что губы у него дрожат, как у детей, собирающихся заплакать. Раздеваясь, я лег на тахту. Под подушкой что-то зашуршало. Я поднял ее и увидел записку. Она была от Марии. В ней была всего одна фраза. «Благословляю вас». «Прощайте». Всю дорогу до Киева я думал об этих словах и пытался растолковать их самому себе. Во всяком случае, эти слова не принесли мне ни крупицы утешения. «Все это выдумки», — повторял я, навязшие слова. «Да, но что же делать, если без выдумок тоже нельзя жить?» Ялта, Таруса на Оке. 1959-1960 год.